8. Когда Нехлюдов приехал на вокзал, арестанты уже все сидели в вагонах, зарешётчитыми окнами. На платформе стояло несколько человек провожавших, их не подпускали к вагонам. Конвоины нынче были особенно озабочены. В пути от острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме тех двух человек, которых видел Нехлюдов, ещё 3 человека. Один был свезён так же, как первые два в ближайшую часть

И два упали уже здесь, на вокзале. Сноска. В начале 80-х годов пять человек арестантов умерло в один день от солнечного удара в то время, как их переводили из Бутырского замка на вокзал Нижегородской железной дороги. А забочены конвойные были не тем, что умерло под их конвоем пять человек, которые могли бы быть живы. Это их не занимало.

А занимало их только то, чтобы исполнить все то, что по закону требовалось в этих случаях: сдать куда следует мертвых и их бумаги и вещи и исключить их из счета тех, которых надо везти в нижний. А это было очень хлопотно, особенно в такую жару. И этим-то и были заняты конвоиры, и потому пока все это не было сделано, не пускали ни хлюдовых, и других просивших об этом подойти к вагонам.

нихлюдова однако всё-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру. Унтер-офицер этот пропустил нихлюдова и просил его только поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник. Всех вагонов было 18, и все, кроме вагона начальства, были битком набиты арестантами. Проходя мимо окон вагонов, нихлюдов прислушивался к тому, что происходило в них.

Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием, но нигде не говорилось, как того ожидал них людов, об упавших дорогой товарищах. Речь касались больше мешков, воды для питья и выбора места. Заглянув в окно одного из вагонов нихлюдов, увидал в середине его в проходе конвоиных, которые снимали с рестантов наручники.

Арестанты протягивали руки, и один конвоиный ключом отпирал замок на наручниках и снимал их. Другой собирал наручники. Пройдя все мужские вагоны нихлюдов, подошёл к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговорами: "О, батюшки! О, батюшки!" Нихлюдов прошёл мимо и по указанию конвоино подошёл к ну третьего вагона.

Ближе сюда сидела белая, улыбающаяся Федосия. Узнав в них Людова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на чёрные волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решётку. "И жарко же", сказала она радостно улыбаясь. "Получили вещи?" "Получила. Благодарю. Не нужно ли чего?" спросил них Людов, чувствуя

Как точные скамёнки несут жаром из раскалённого вагона. Ничего не нужно. Благодарю. Напиться бы, сказала Федосия. Да, напиться бы, повторила Маслова. Да разве у вас нет воды? Ставит. Да всё выпили. Сейчас, сказал нихлюдов. Я попрошу конвойного, теперь до нижнего не увидимся. А вы разве едете? Как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на нихлюдова.

Еду следующим поездом. Маслов ничего не сказал и только через несколько секунд глубоко вздохнул. Что ж, та барин, правда, что 12 человек арестантов уморили до смерти? сказала грубым мужским голосом старая суровая арестантка. Это была Короблева. Я не слышал, что 12, я видел двух, сказал нихлюдов. Говорят, 12. Уж ли ж им ничего за это не будет? Тот-то -то дьяволы

Одни вели куда-то какого-то рестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам. Третьи прислуживали дамам, ехавшим с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы нихлюдова. Нихлюдов увидал конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то фильтфебелю. Вам что собственно надо?

सेमो

тридцать девять до отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нихлюдов, оставалось два часа. Нихлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь после впечатления этого утра почувствовал себя до такой степени невзволнованным и разбитым, что сев на диванчик первого класса совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул.

Его разбудил лакеева в фраке с значком и салфеткой. "Господин, господин, не вы ли будете них людов князь? Барни восыщут". Нихлюдов вскочил, протирая глаза и вспомнил, где он и всё то, что было в нынешнее утро. В его воспоминании были шествие арестантов, мертвецы, вагоны с решётками и запертые там женщины, из которых одна мучается без помощи родами, а другая жалостно улыбается ему из-за железной решётки.

В действительности же было перед ним совсем другое. Уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол, снующие около стола праворные лакеи. В глубине зала перед шкафом за вазами с плодами и бутылками буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих. В то время, как них людо впереминал лежащее положение на сидячее и понемногу вспоминался

Он заметил, что все бывшие в комнате с любопытством смотрели на что-то происходившее в дверях. Он посмотрел туда же и увидел шествие людей, нёсших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову. Передний насильник был лакеем и показался знакомым Нихлюду. Задний был тоже знакомый швейцар с голуном на фуражке. Позади кресла шла элегантная горничная в фартуке и кудряшках и несла узелок.

какой-то круглый предмет в кожаном футляре и зонтики. Ещё позади с своими брылами и апопалексической шеей, выпятив грудь, шёл князь Корчагин в дорожной фуражке, и ещё сзади Мисси, Миша, двоюродный брат, и знакомый их людого дипломат Остон с своей длинной шеей, выдающимся кодыком и всегда весёлым видом и настроением. Он шёл что-то внушительно, но очевидно шутовски, досказывая улыбавшийся Мисси.

Сзади шёл доктор, сердито куря папиросу. Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре княгине в её имение по Нижегородской дороге. Шествие носильщиков, горничной и доктора проследовало в дамскую комнату, вызывая любопытство и уважение всех присутствующих. Старый же князь, присев к столу, тотчас же подозвал к себе лакея и стал что-то заказывать ему. Мисси с состяном

Тоже остановились в столовой и только что хотели сесть, как увидали в дверях знакомую и пошли ей навстречу. Знакомая это была Наталья Иванна. Наталья Иванна, сопутствующая, а графина Петровна, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время увидала Мисси и брата. Она прежде подошла к Мисси, только кивнув головой Нихлюдову, но поцеловавшись с Мисси, тотчас же обратилась к нему: "Наконец-то я нашла тебя", сказала она.

Нихлюдов встал, поздоровался с Мисси, Мишей и Остином и остановился, разговаривая. Мисси рассказала ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тётке. Остин по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар. Нихлюдов, не слушая Остина, обратился к сестре. "Как я рад, что ты приехала", сказал он. "Я уже давно приехала", сказала она. "Мы с Аграфиной Петровной

Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и в ватерпрофи с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему. Везде искали тебя. А я тут заснул. Как я рад, что ты приехала, повторил Нехлюдов. Я письмо тебе начал писать. Казалон. Неужели? сказала она испуганно. О чём же?

Мисс с своими кавалерами, заметив, что между братом и сестрой начинается интимный разговор, отошла в сторону. Нихлюдов же с сестрой сели у окна на бархатный диванчик подле чьих-то вещей пледа и картонки. Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет, сказал Нихлюдов. Я не хорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучило, сказал он. Я знала, я уверенно была.

сказала сестра, что ты не хотел, ведь ты знаешь. И слёзы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была неясна, но он понял её вполне и был тронут тем, что она означала. Слова её означали то, что кроме её любви, владеющей всею ею, любви к своему мужу, для неё важна и дорога её любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним

Для неё тяжёлое страдание. Спасибо, спасибо тебе. Ах, что я видел нынче, сказал он, вдруг вспомнив второго умершего рестанта. Два рестанта убиты. Как убиты? Так убиты. Их повели в этот жар, и два умерло от солнечного удара. Не может быть. Как? Нынче, сейчас. Да, сейчас я видел их трупы. Но от чего убили? Кто убил? сказал Наталья Ванна.

убили те, кто насильно вели их. Раздражённо сказал нихлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа. Ах, боже мой, сказала графиня Петровна, подошедшая ближе к ним. Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными, а надо это знать, прибавил нихлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись салфеткой, сидел у стола закрушённым, и в это самое время оглянулся на них людова. Нихлюдов

крикнул он. Хотите прохладиться? На дорогу отлично. Михлюдов отказался и отвернулся. Но «Ну что же ты сделаешь? продолжала Наталья Ивановна. Что могу? Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю. Да-да, я это понимаю. Но ну, а с этими? сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина. Неужели совсем кончено?

Совсем. Я думаю, что за обеих сторон без сожаления. Жаль. Мне жаль. Я её люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать себя, прибавила она робко. Для чего ты едешь? Еду потому, что так должно. Серьёзно и сухо сказал нихлюдов, как бы желая прекратить этот разговор. Но сейчас же ему стало совестно за свою холодность к сестре.

Она не хочет моей жертвы, и сама жертвует. Для неё в её положении очень многим, и я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней и буду там, где она будет, и буду сколько могу помогать, облегчать её участь. Наталья Ивановна ничего не сказала. Аграфен Петрович вопросительно глядел на Наталью Ивановну и покачивал головой. В это время из дамской комнаты вышло опять шествие.

Тот же красавец Локи и Филипп и швейцар нес лик негиню. Она остановила насильчиков, подманила к себе нехлюдова и жалостно изнывая, подала ему белую в перстнях руку, с ужасом ожидая твёрдого пожатия. Ужасно, сказала она прожару. Я не переношу этого. Этот климат меня убивает.

И поговорив об ужасах русского климата и пригласив нихлюдова приехать к ним, она дала знак носильщикам. Так непременно приезжайте, прибавила она на ходу, оборачивая своё длинное лицо к нихлюдову. Нихлюдов вышел на платформу. Шестрое княгини направилась направо к первому классу. Нихлюдов же с ортельщиком, нёсшим вещи и тарасом своим мешком, пошли налево. Вот это мой товарищ

сказал нихлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде. Да неужели в третьем классе? спросил Наталья Ивановна, когда нихлюдов остановился против вагона третьего класса, и Артельщик с вещами и Тарас вошли в него. Да мне удобнее, я с Тарасом вместе, сказал он. Да вот ещё что, прибавил он. До сих пор я ещё не отдал в Кузминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти

Впереди перед первым классом стояла только небольшая толпа народа, всё ещё смотревшая на тот вагон, в который внесли княгиню Корчагину. Остальной народ был уже весь по местам. Запаздавшие пассажиры торопясь стучали по доскам платформы, кондуктора захлопывали дверцы и приглашали едущих садиться, а провожающих выходить. Михлёдов вошёл в накалённый солнцем, жаркий и вонючий вагон и тотчас же вышел на тормоз.

Наталья Ивановна стояла против вагона в своей модной шляпе и накидке рядом с Аграфеной Петровной и очевидно искала предмет разговора и не находила. Нельзя даже было сказать: "Пишите", потому что они уже давно с братом смеялись над этой обычной фразой уезжающих. Тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил установившееся было между ними нежно-братские отношения. Они чувствовали себя теперь

Ер было тяжело, неловко с ней, хотелось поскорее освободиться от неё. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только робоча, чуждого ему и неприятного чёрного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо её осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало её мужа, про отдачу земли крестьянам, про наследство.

И это было грустно ему.